Глава шестая Всю дорогу по пути к городскому моргу Нестор не умолкал. Он на все лады восхищался Лилией, попутно ее успокаивая. «Дорогая Лилия, вам совсем не стоит переживать по поводу нашего визита в морг. Вы выглядите очень натурально». Лилия, одетая сестрой милосердия, нервно одернула белый передник и поправила сползавший плац красным крестом. «Вы просто сидите и входите в транс», — продолжал Барабанов. «Я прекрасно понимаю, что это для вас стресс, особенно после того, что вам довелось пережить». «Дорогой мой Нестор», — отозвалась Анцельм, мгновенно вызвав краску на небритом лице молодого человека. «Не бойтесь за меня». Свое дело я сделаю, и я вам благодарна. — Это вам Роман Мирославович посоветовал не говорить со мной? — спросил Нестор. — Что же, понимаю, но вы ведь можете послать мне мысленный сигнал. Я же тоже увлекаюсь парапсихологией. Вот сейчас я пошлю вам мысленный сигнал. Лилия с усмешкой посмотрела на Барабанова. Тот стоял, крепко зажмурившись, еле слышно что-то шепча. От мысленного усердия на шее надулись жилы. «Вы услышали? Разобрали?» — с надеждой в голосе спросил Нестор, открывая глаза. «Я все сразу услышала, Нестор. Еще там, в Энске. Как только вас увидела». Барабанов смутился, снова густо покраснел, а затем тут же побледнел. Лилия с интересом наблюдала за метаморфозами на его лице и добавила. «Но время еще не пришло. Вы это сами знаете». Нестор хотел что-то сказать, но девушка повернулась и пошла дальше по улице. Барабанов, понурившись, поплелся вслед за ней, проклиная себя за свою неловкость. Наконец они дошли до морга. Снаружи это было ничем не примечательное одноэтажное здание, выкрашенное в желтый цвет. Окна были завешены белой марлей. Внутри было тихо и чисто. В приемный их встретил местный эксперт, пожилой патологоанатом в пенсне и с редкой седой бородкой. Он довольно резво вскочил с табурета, покрытого белой тканью, и принялся трясти Нестору руку со словами – «Здравствуйте! Добро пожаловать в наше владение! Как же, как же! Мне уже доложили о вас! Все уже готово! Тела я подготовил, копии протоколов там же. Смотрите, так сказать, изучайте!» Он, наконец, отпустил руку Нестора и обратил внимание на Лилию. «О, вы с сестричкой!» — радостно выпалил он. «Прекрасно! Но, если что, то могу дать вам санитаров. У меня весьма толковые ребята, свое дело знают». «А то вон, сестричка, какая хрупкая у вас, еле дышит!» Лилия дернула плечами и посмотрела на Барабанова. Тот состроил на лице подобие улыбки и ответил. «Ничего, она будет записывать, спасибо. К телам я ее не подпущу». На этом Нестор быстрым шагом направился в сторону анатомического зала. Ансельм, так и не проронив ни слова, последовала за ним. В большом и светлом зале на нескольких столах лежали тела, накрытые серой тканью. В нос ударил крепкий запах формалина, карболки, спирта и немного сладковатый запах трупного разложения. Лилия поморщилась и прикрыла нос рукой. Нестор подошел к ней и убрал ее руку от лица. «Не надо, Лилия!» – прошептал он. «Так быстрее привыкните. Готовьтесь записывать». Он указал ей на стол, возле которого стоял круглый табурет на вращающейся ножки. Лилия молча села, положив руки на колени. Нестор надел черный фартук и принялся мыть руки в умывальнике, скребя их специальной щеткой. «Вы вот что, Лилия!» — сказал Барабанов, вытирая руки застиранным в бурых пятнах полотенцем. «Вы, стало быть, записываете мои тезисы, но главное...» Попытайтесь войти в транс и найти что-то на этих телах. Только подумайте, это будет гениальное открытие для всей судебной медицины. Никто еще не использовал медиумов в этих целях. Ансельм судорожно вздохнула, ничего не ответив. Она взяла из стопки на столе чистый лист бумаги и выжидающе посмотрела на Нестора. Тот замялся и подошел к ближайшему столу. На каждом теле лежала копия протокола осмотра. Барабанов взял бумагу и прочитал. «Валентин Нечепоренко, 43 года, студент первого курса юридического факультета. Что ж, посмотрим, что у нас тут». Он сдернул покрывавшую тело ткань и принялся осматривать, начиная с головы. «Хм, странно». — проворчал Нестор, снова взглянул в протокол и воскликнул. «Ага, понятно!» Барабанов резко, одним движением перевернул труп на спину, и голова мертвеца с глухим стуком ударилась о стол, отчего Лилия вздрогнула. «Убит ударом ножа в спину!» — довольно сказал Нестор, не обращая внимания на девушку. «Так, тут все ясно. Кто там дальше?» Нестор переходил от стола к столу, делая быстрые и краткие выводы о причинах смерти жертв. Доктор Евдоким Пелепей, 60 лет. Асфиксия в результате механического сдавления дыхательных путей, или, проще говоря, его задушили. Далее художник Роман Никольский, 37 лет. Нестор некоторое время повозился возле тела и перешел к следующему. Лилия быстро записывала все, что говорил Нестор, скрипя пером по желтой бумаге, время от времени со стуком окуная перо в стеклянную чернильницу. И последний. Евген Радевич, 50 лет от роду, продолжал Нестор, осматривая грудь трупа. Учитель истории. Итак, все убитые — это взрослые мужчины. Валентину нанесли удар со спины, а остальным в грудь. У каждого из убитых отрезан палец. Причем, стоит заметить, здесь есть занимательная деталь. У каждой жертвы палец разный: у Романа указательный, у Валентина средний, у Евдокима безымянный и, наконец, у Евгена Мизинец. Нестор наложил на глубокий порез в груди несчастного учителя стальной рано-расширитель и, вооружившись огромной лупой, засунул в рану пальцы, внимательно всматриваясь внутрь. «Да», — сказал он, подняв с пола упавший протокол осмотра. «Все причины смерти установлены правильно. Они тут довольно грамотные, не лаптями щи хлебают. Так что я предлагаю, чтобы не было у нас с ними никаких конфликтов, просто написать в своих протоколах, что все установленные сведения я подтверждаю. Вы слышите? Лилия?» Нестор обернулся и посмотрел на девушку. Медиум сидела неподвижно, опустив руки, и полуприкрытыми глазами смотрела на обнаженные трупы. «Вместе, как на фотографической карточке», — прошептала она. Не желая отвлекать девушку, Барабанов на цыпочках вернулся к столу и снова погрузился в работу, бормоча себе под нос. «Пальцы ампутированы, скорее всего, одним и тем же предметом», Края раны рваные, неровные. В протоколе они написали клещи или топор, что вполне может быть. Правда, согласно результатам осмотра мест происшествия, никаких следов от ударов топором не нашлось. Так что это, могу предположить, скорее плотницкие клещи или что-то вроде них. Да, вот тут хорошо видно, кость разможжена. Нестор перешел к другому телу. Бросил взгляд на оцепеневшую лилию и продолжил говорить в полголоса. — Так, плотник. Укладывается в нашу версию с куклами. Плотники, столяры, деревянных дел мастера и прочее. Однако в этом ряду пока совсем лишней выглядит сама кукла. Убийца же положил в рот убитому не просто деревяшку, а именно куклу, точнее ее определенную деталь — руку. — То есть... Нестор вытер под со лба рукавом. Было бы логично предположить, что убийцы используют всего одну единственную куклу: одному в рот кладет руку, другому ногу, третьему, скажем, голову, так и на петрушках можно сэкономить. Но здесь другой случай: фигурирует только рука, причем всегда правая, у левой руки шарнир в другом месте. Таким образом, мы приходим к выводу, что наш петрушечник для каждой жертвы использует по одному петрушке, кладя в рот исключительно правую руку куклы. И это не может быть простым совпадением. Для него этот ритуал почему-то важен. Ни одной жертвы он не стал класть в рот левую ручку. Барабанов медленно ходил между столами с телами, продолжая рассуждать, уже несмотря на Анцельм. Да, а вот палец у жертв ампутирован, наоборот, на левой руке. И у каждого свой, особенный. И опять же, это не совпадение. Например, если взять средний палец, то возни с ним куда больше. Но убийца отхватил именно его, а не, скажем, большой. Следовательно, для него это имело какое-то особое значение. Почему? Этот вопрос Нестор задал уже Лилии. Он обернулся и замер. На лице медиума блуждала странная улыбка, и Барабанов понял, что она в трансе. Он сделал несколько шагов к ней, но Лилия вдруг встала и медленно, словно во сне, принялась вальсировать возле стола, держа руки на весу, будто обнимая невидимого партнера. Нестор замер и испуганно следил за жутким танцем. Тем временем девушка начала ускоряться, затем закружилась и, ударившись о край стола, упала на колени, прижав руки к губам. Лилия несколько раз повторила этот странный жест и, наконец, обмякнув, стала валиться в изнеможении на холодный кафельный пол. Нестор едва успел подхватить девушку и помог ей сесть на стул. Белая косынка на ее голове сбилась на бок, руки дрожали, а в глазах застыли слезы. Услышав шум, в дверь вошел патологоанатом. Он пристально посмотрел на Ансельма, сказал, улыбнувшись, «Ну, ха -ха, а вы говорили опытные, Молоденькая еще. Рано ей на такое смотреть. Сейчас на шатырь рядом «Не надо», — слабым голосом сказала Лилия. «Мне уже лучше». Эксперт посмотрел на Лилию, та действительно уже сидела ровно и улыбалась так, как не стала бы улыбаться какая-нибудь дамочка, что лишилась чувств при виде покойника. «Я все же схожу», — сказал старик. Девушка посмотрела на Нестора и произнесла, проводя взглядом патолога Анатома. «Я была там, дорогой Нестор, но уже ничего не помню. Сразу все смывается, как волной». когда переходишь. Надеюсь, вы со стороны что-то увидели, и очень надеюсь, что вы что-нибудь из этого поняли». Нестор тем временем стащил перчатки и бросил их в таз на полу. проговорил он, запуская руки в лохматую шевелюру. «Видеть-то я видел, но вот не очень понял, да и ваш странный жест можно трактовать по-разному». Эксперт вернулся, держа в руке пузырек с нашатырным спиртом. Улыбка не сходила с его лица. «Вы не переживайте», — сказал он. «Дорогая моя, уж такое у нас дело. Здесь и мужчины взрослые без сознания падают, бывает. Рвет даже некоторых. Я сам, когда учился, пару раз испытывал такое помутнение. Все с опытом приходит, это дело привычки». «Нынче-то мы на секционном столе запросто с санитарами и выпиваем, и закусываем. И я вам скажу, это не ради бравады какой-то, просто чтоб в другой зал не бегать». Выдав эту тираду, он подошел к ближайшему столу, демонстративно сдвинул ногу вскрытого трупа и стал изображать, как они тут закусывают с санитарами, поднося ко рту руку. Делал он это очень натурально, изображая, как что-то кусает и тщательно пережевывает, закусывая разбавленный медицинский спирт. Барабанов с удивлением смотрел на манипуляции старого эксперта, а затем подпрыгнул, словно ошпаренный, и бросился к одному из трупов. Он схватил изуродованную кисть, поднял ее вверх и принялся трясти ей, показывая лилии и испуганному доктору. «Ну, конечно же!» — закричал Нестор. «Это был не топор и не клещами пальцы ампутированы. Их откусили зубами!»